671 год. Юго-восточная степь. Выстраивание союзных отношений. Эпизоды. Чорпан-хан решил выехать к своему северному соседу, Алмас хану вождю приволжских булгар, чтобы договориться с ним о лояльности к тем действиям, которые задумал сын Михар. С одной стороны, Чорпан радовался. Сын растет, и в его характере пробуждается нрав будущего вождя. А с другой стороны, нужно настроить соседей, чтобы они не только не вмешались на начальном этапе завоеваний, но и в будущем оказали поддержку. За Сурхай-хана Чорпан не переживал. Их дружба длится почти полвека. Если вреда не будет для орды Сурхая, то он обязательно поддержит Чорпана. А вот с Алмас-ханом совсем другое дело. В орде алмас Вождя Орды Пшизы приняли как дорогого гостя. Были накрыты угощения, и весь вечер ханы наслаждались весельем, едой, пили кумыс, смотрели танцы рабынь, таковых у Алмаз-хана хватало. О делах заговорили только на следующий день. — Выкладывай, черпан! С какой просьбой приехал? — Говорят, ты воевать джимбуху хана собрался? — Ухмыляясь, спросил Алмаз-хан. — Собрался. Не стал отказываться Тюрпан-хан. — Всего три года прошло, как тебе Рустан-хан выделил падбище из земли. — Еще и обжиться не успел. — Сбереги то, что у тебя есть. Джимбуху ты, может, и осилишь. Только Шатхан тебе не простит. Стопчет тебя и твоих воинов. — Или ты хочешь у меня воинов попросить? — Тогда говори условия. Алмаз улыбнулся во весь рот, предвкушая, что получит прибыль с похода. — Нет, воинов от тебя не требуется, сами справимся. — Хочу просить тебя провести свой тумен по твоим землям, чтобы не встревожить Джимбуху, — с достоинством ответил Чорпан. Алмаз-хан давно знал Чорпан-хана, еще с тех пор, когда чорпан Дорхан верно служил Кагану-кубрату. Дружбы между Алмасом и Чорпаном не было, но булгарский вождь уважал Онугура за его храбрость и решительность. Алмаз прекрасно понимал, что Чорпан-хан неплохо усилит свои позиции в Каганате за счет прироста территорий. Положительный факт просматривался в том, что Алмаз получит соседа, который сам по себе лоялен к булгарам, а еще сын Чорпана. Посватался к дочери Сурхая, которая является любимой внучкой Алмаса. Осенью они станут родичами, хоть и дальними. Тем не менее, как вождь своего племени, Алмас не мог дать разрешения бесплатно. — Табун лошадей в сто голов, пятьсот голов отара овец? Тогда я возражать не стану, — выставил цену Алмас. — Тридцать голов лошадей? «И сто голов овец за такую малость!» – начал торговаться Чорпан. Следующий час степные ханы яростно торговались. Не столько из-за жадности, сколько по традиции кочевников вести торг. Наконец пришли к общему мнению, которое составило 60 десятков лошадей и двести голов овец. Но Чорпан-хану надо было не столько безопасный проход получить, сколько договориться о невмешательстве булгар. А сейчас, когда между ними сговор, Алмаз точно не позарится в случае проигрыша на земле Орды Чорпан-хана. Давно идут разговоры, что начали ханы аварских племен грызться между собой. Так что своевременные меры осторожности не помешают. — В большой поход пойдешь? — спросил Алмаз. — Нет. — Не верю в то, что Рустам-хана удача ждет, — правдиво ответил Чорпан. — Зря. У франков много золота. «Ну и рабов будет много. Крепких и сильных приведем. Тогда будешь жалеть, что не принял участие в походе!» — похвалился Алмаз. «Не убил оленя, а шкуру делишь? Но это твое дело!» — не стал спорить с вождем булгар Чорпан. В гостях Чорпан пробыл еще два дня. Алмаз пригласил его на соколиную охоту. Отказываться он огур не стал. Можно обидеть хозяина. А через два дня... Чорпан-хан отправился в обратную дорогу. Не зря съездил. Пока есть какой-то сговор, алмаз не ударит в спину. Именно этого Чорпан и добивался.